Глава одиннадцатая. «Все. По нашим данным, больше серьезных врагов не осталось», — выдохнул Ракитин, меняя рожок в метателе. «Мы только что полностью зачистили лугов волколаков. И по сравнению с мутировавшими голубями, чьи стаи встречались нам еще трижды, а не дважды, как предсказывали в штабе перед выходом, эти враги были, на мой взгляд, самыми легкими. Не, ну а что? Сражаются так же, как и мы на земле. «Умений выше пятого не имеют, а повышенная регенерация и незаметность компенсируются нашей многочисленностью. Красота!» «Продолжить движение!» — снова раздался в наушнике невозмутимый голос Ахметова. «Его непробиваемость аж раздражать начинает. Вот как он может быть настолько спокоен? Не понимаю. Эта стычка произошла уже на железнодорожных путях, когда мы возвращались к МКАДу. Так что не только Ракитин считал, что самое сложное позади. А вот я помнил свое псионическое прошлое. Так что старался не расслабляться. Но в этот раз повезло. Спокойно дойдя до амкада, мы снова погрузились в поджидающий нас транспорт и отправились домой. Охотник позвал меня кольцов. И, увидев, что я оглянулся, продолжил. «Я сам посмотрю за округой. Можешь пока в Астрале поглубже покопаться. Понятно» намекает на создание своей астральной комнаты. Я, в принципе, не против. Да и не должно сейчас ничего серьезного нам встретиться. Так что, подтвердив, что все понял, я окунулся в астрал. Активирована астральная трансформа восьмого уровня. Вокруг из стабильных структур были только четкие ауры соратников, а полностью, как в реале, я видел только самого Ходака. Сосредоточившись, я представил вокруг себя пустую комнату 5 на 5 метров. Все лишнее тут же отсеклось. Но я чувствовал, пространство нестабильно и постоянно стремится рассыпаться, как карточный домик. Активирована стабилизация пространства. Активирован астральный якорь. Если первое позволило мне немного расслабиться и уже не думать только о том, как бы удержать сформированный образ то второе плетение сделало это место для астрала чем-то физическим. Все, основная часть фактически выполнена. Я закрыл глаза, постаравшись представить, как бы могли здесь выглядеть мои умения, и, не раскрывая глаз, вернулся в реальный мир. «Молодец!» — похвалил меня наблюдавший через астрал кольцов. «Как будешь готов, подходи!» Снова не стал говорить ничего конкретного он при посторонних. Больше происшествий не было. Зато вернувшись, первым, кто меня встретил, был Иван. Собственно, это было и неудивительно. стартовали там из территории гильдии и вернулись сюда же. Как я понял, гильдия была выбрана в качестве некоего посредника, чтобы не выделять явно ни действующего лидера Князева, ни командира рейда Ахметова. Политика, блин! Никогда ее не любил. Всегда в ней что-то мешает идти самым простым путем. «Превращая любое дело в возвращенную операцию с кучей неизвестных». «Ну как?» — поприветствовал Фрейд, остановил Иван отдельно на троих, своих подчиненных. «Да норм все», — пожал плечами Тим. «Как обычно. Ну, мутанты чуток сильнее. Но это и так ожидалось». «Зачистку гнезд напомнила поделился я. «Так же непредсказуемо. Но если приноровиться, то просто работой станет». Добкин промолчал. Только кивнул, подтверждая наше впечатление. «Хорошо. Тогда больше не задерживаю. Отдыхайте. Прежде чем уйти, тем более сегодня, я уже надеялся ночевать в собственном доме. Я рассказал Ивану о том, что секте потребовалась моя аура. Тот никаких предположений делать не стал, просто приняв к сведению. Ну и ладно. Наверняка просто сейчас ему не до того. А потом мы еще вернемся к этому вопросу». Когда забирал свои вещи у сдобинах, Оля рассказала о ее договоренности с дочкой. «Пока ты будешь в рейде, она у нас будет жить, а когда вернешься — с тобой. Если долго в рейд ходить не будешь, то тогда 50 на 50 по времени поделим». «Эммм... Хорошо», — согласился я. «В принципе, так даже лучше будет. Что-то я совсем с этой подготовкой упустил этот момент. Спасибо». «Да ничего», — устало улыбнулась Оля, — привалившись плечом к дверному косяку. «Лида сейчас, кстати, у тебя дома. Весь день там провела, только покушать приходила». «Выполняет отцовское поручение», — улыбнулся я. Еще, перекинувшись парой слов, я покинул гостеприимный дом и двинулся к себе. На этот раз стучаться не пришлось. Стоило моей ауре коснуться защиты, как калитка сама чуть приоткрылась, а по астралу прошла волна радости и тепла. «Интересно как? В других местах не замечал такого?» «О, папка пришел!» — раздался возглас в глубине дома. «Побежали, Ксан!» Из дверей дома выскочил беловолосый вихрь и самонаводящимся снарядом атаковал меня, заставив упереться в землю, чтобы не упасть. «Ух, ну и тяжелая же ты!» — охнул я. «Не тяжелая, а большая!» — наставительно подняла она палец, одной рукой держа меня за шею. Тогда слезай, раз большая. Ну, не такая уж и большая. Тут же мою шею обхватила и вторая рука. Из дома тем временем вышла и Оксана. Улыбка на ее лице стала для меня самой большой наградой. Они все-таки нашли общий язык. Ну, как вы здесь? Приняли работу? Тут же решил я удостовериться. Да, все же слезла эта непоседа. Пошли покажу. Ух, и классно же стало. А видел бы ты наш новый иллюзор так он еще и записывать умеет. Оксанка-то еще и актриса неплохая. Мы тут с ней попробовали пару сценок на него снять. У нее вообще классно получается. Прямо один в один. Лида продолжала тараторить, таща меня за руку в дом. Оксана, оккупировав вторую руку, шла следом. А я кайфовал. Вот так я всегда хочу возвращаться домой. Ренат стоял и смотрел, как арка портала наливается силой. Сегодня он решил сделать свой собственный ход. Он же считается официальным лидером секты для всех ее членов. Вот пусть это теперь будет и в реальности. Ты сегодня один? Чужак был уже по другую сторону, что и неудивительно. Открытие портала дело не быстрое, а через астрал, если он нестабилен, пройти можно очень быстро в любую точку планеты. А где второй? Это не важно. Портал стал более стабильным. «Но недостаточно», — перебил чужак. «Но мы все же двигаемся в верном направлении», — не показав своего недовольства, продолжил Ахметов. «Не знаю, что ты обсуждал с моим компаньоном. Даже сейчас Ренат не хотел признавать своего подчиненного состояния. Но я уверен, что могу предложить больше». «И что же ты сможешь предложить? Вашу планету?» В речи чужака через астрал четко пошла насмешка. Он не верил, что Ахметов на это согласится. «Нет, конечно. Но вот один континент — плата достойная. Не думаю, что тебе предлагали такое». «Тут ты прав. И что же ты хочешь взамен?» «Максимальный уровень. Уверен. Он просил то же самое». «Ха! Хорошо!» — после короткого смешка согласился чужак. Несмотря на всю свою стабильность, портал уже дрожал и грозил вот-вот разрушиться. «Тебе отправить моих деток для отвлечения внимания?» «В прошлый раз вы их постоянно просили». «Не нужно», — покачал Ренат головой. «Угроза устранена». «Я уничтожил этого бога леса», — с намеком произнес Ахметов. «Понятно. Как скажешь. Жду нашей новой встречи». Портал окончательно исчез, и Ахметов достал из кармана портальный камень. «Пора домой». Напоследок, оглянувшись, ему показалось что из леса на него кто-то смотрит. Смотрите, смотрите, сейчас вы уже ни на что не способны. Ничтожество! Миг, и только следы в австралии еще могли сказать, что здесь кто-то был. Но вскоре и их не станет. Из леса тем временем вышли двое, Друид и Игнатов. — Я же говорил, — торжествовал последователь Болотова. — Вот видишь, отец был прав. — Вижу, — Кмуро отозвался князь Нижнего Новгорода. Подойдя к месту, где был портал на Хеллу, мужчина прикрыл глаза. Так ему было легче всего читать астрал. «Охотник!» Через минуту прошептал он. «Неужели и легенда замешан?» «Ну так что?» Нетерпеливо спросил его друид. «Теперь-то ты присоединишься к нам?» На этот раз Игнатов не знал ответа. Ему требовалось осмыслить то, что он увидел. Николай Мстиславович заглянул в кабинет секретарь Романова. Есть новости от группы контакта. Мужчина неторопливо и даже степенно поднял голову от документов и вопросительно поднял бровь. Без изменений. Вождь Касаток все так же не желает с нами выходить на разговор. Группа была атакована и, если бы не портальные камни, уничтожена. Жаль. Романов задумчиво постучал пальцем по столу. Свободен. Дождавшись, когда секретарь закроет дверь, Романов включил свой передатчик и набрал давно известный номер. «Ночь на дворе», — ехидно заметили ему вместо приветствия. «Не страшно», — невозмутимо парировал дипломат. «Не с нашим положением обращать внимание на время суток, особенно когда решать нужно быстро». «Что случилось?» — уже более серьезно спросил собеседник. «Договор провалился. Который? Оба!» Ты говорил, что есть шанс припугнуть одних другими. Он еще возможен? Да, даже стал еще реальнее. Тогда нужно его задействовать. Мы в тупике. Я тебя услышал. В ближайшее время ты получишь желаемое. Хорошо, тогда спокойной ночи. Покой нам только снится, усмехнулись с той стороны. Так что да, и тебе того же. Прервав звонок, Романов откинулся на спинку кресла. Если все пройдет гладко, то у России, пусть она теперь и называется по-другому, появится шанс стать новой империей. И вот здесь придется постараться, чтобы оттереть в сторону эту металлическую статую. Но ничего, наследник он или кто?